Глава 20. Обвинение в трусости Гохан, спрятавшись между занавесами и стеной, видел паническое бегство преследователей. Угрюмая усмешка появилась на его губах, когда он смотрел на безумную драку, видел, как воины отбросили свои мечи и боролись друг с другом за возможность первыми выйти из этой комнаты ужаса. Когда они все исчезли, он с улыбкой повернулся к Таре, но его улыбка тотчас же исчезла. Рядом с ним никого не было. «Тара!» — громко позвал он. Опасности, что преследователи вернутся, больше не было. Но ответа не последовало, только откуда-то издалека донесся слабый звук кашляющего смеха. Быстро осмотрев все пространства за занавесами, он обнаружил несколько дверей, одна из которых была приоткрыта. Через эту комнату он проник в соседнюю, ярко освещенную в этот момент прямыми лучами Турии, совершающей свой стремительный бег по небу. Здесь он увидел следы сандалий на пыльном полу. Они проходили здесь, старое то существо, которое ее похитило. Но кто это мог быть? Гохан, человек высокой культуры и разума, не был суеверным. Как и большинство народов Барсума, он склонялся более или менее по привычке к разновидности восторженного преклонения перед предками. Но это была, скорее, легендарная память об их добродетелях и героических подвигах. Он не ожидал никакого материального проявления их существования после смерти. Он вообще не верил в материализацию духов. Если есть какая-то жизнь помимо нашей, то он ничего не знал об этом. Он знал, что наука обнаружила материальные причины тех, казавшихся сверхчеловеческими феноменов, которые легли в основу древних религий и суеверий. Тем не менее, он не мог себе представить, какая сила похитила Тару так внезапно и незаметно из комнаты, в которой человек не появлялся почти пять тысяч лет. В темноте он не мог разглядеть, были ли здесь иные следы, кроме сандалий Тары, но было заметно, что пыль тронута чем-то. А когда следы привели его в темный коридор, он потерял их окончательно. Покои Омайя, через которые он спешил, представляли собой настоящий лабиринт переходов коридоров и комнат. Здесь был древний бассейн, несомненно, купальня самого Джедака, Затем он прошел мимо комнаты, где на столе стояла еда, поставленная пять тысяч лет назад. Возможно, нетронутый завтрак о майя. Его глазам предстали украшения из драгоценных камней и металлов, удивившие даже Джеда Гаттала, чьи доспехи разукрашены камнями и платиной, и чьи богатства не имели себе равных на Барсуме. Наконец, помещения о кончилось кончились небольшим кабинетом, в полу которого был люк. В нем виделась спиральная лестница, ведущая прямо вниз в непроглядную темноту. Пыль у входа в кабинет была недавно тронута, и это заставило Гохана продолжать здесь поиски Тары. Поэтому без колебаний он начал спускаться вниз в абсолютную темноту. Осторожно ощупывая следующую ступеньку, он спускался медленно, ибо был барсумцем и знал, какие ловушки могут подстерегать его в этой темной и заброшенной части дворца Джедака. Он опустился уже по его представлениям на три этажа, как вдруг услышал приближение снизу какого-то шарканья и скрежета. Он приостановился. Кем бы ни было, это существо, оно приближалось, и скоро должно было быть рядом. Гохан положил руку на рукоять меча и медленно вытащил его из ножен, чтобы ни малейшим шумом не выдать своего присутствия. Он хотел, чтобы в темноте был бы хоть малейший проблеск света. Если бы он мог разглядеть очертания приближающегося существа, у него было бы гораздо больше шансов на победу при встрече. Но он ничего не видел. Больше того, в полной темноте он задел концом ножен каменную стену. Тишина узкого прохода усилила получившийся при этом звук. Приближающийся скрежет смолк. Некоторое время Гохан стоял в ожидании, затем, отбросив осторожность, продолжил спуск по спиральной лестнице. Существо, кем бы оно ни было, не издавало больше ни звука, и Гохан не мог определить, где оно. В любой момент оно могло оказаться рядом, поэтому он держал меч наготове. Вниз и вниз уходила спираль лестницы. Темнота и могильная тишина окружили его в этом ужасном месте. Кто-то, кого он не мог ни видеть, ни слышать, скрывался рядом. В этом он был уверен. Возможно, это существо, которое похитило Тару. Возможно, сама Тара, беспомощная во власти безымянного ужаса, совсем рядом с ним. Он ускорил спуск. Он почти бежал при мысли об опасности угрожавшей любимой женщине и наткнулся на деревянную дверь, широко распахнувшуюся от толчка. За ней был освещенный коридор. С каждой стороны коридора были комнаты. Он мог разглядеть лишь небольшую его часть с дна спирального спуска, но понял, что находится в подземельях дворца. Мгновением позже он вновь услышал за собой скрижащущий звук, который привлек его внимание при спуске. Повернувшись, он увидел источник звуков, появившийся из-за двери. — Это был колдан Чек! — Чек! — воскликнул Гохан. — Это был ты! Ты видел Тару? — Да, на спиральной лестнице был я, — ответил колдан. — Но я не видел Тару. Я ищу ее. Где она? — Не знаю. — ответил Гаталианин. — Мы должны найти ее и забрать ее отсюда. — Да, мы должны найти ее, — согласился Чек. — Но сомневаюсь, сможем ли мы выбраться отсюда. Покинуть Монатор гораздо труднее, чем войти в него. Я могу идти куда хочу благодаря древним ходам Ульсио, но вы слишком велики для этого, и ваши легкие требуют слишком много воздуха, которого не хватает в глубоких ходах. — Но утор! воскликнул Гохан. «Что ты знаешь о его намерениях?» «Я слышал многое», — ответил Чек. «Он стоит лагерем у ворот врагов. Это место он удерживает, а его воины окружили ворота. Но попытка ворваться в город ему не удалась. Час назад ты свободно мог бы присоединиться к нему, но теперь каждая улица охраняется с тех пор, как Отар узнал, что бежал окор и присоединился к Утору». «Акор бежал и присоединился к Утору!» — воскликнул Гохан. «Час назад. Я был у него, когда пришел воин. Он сказал, что его зовут Тасор и передал твое поручение. Мы решили, что Тасор будет сопровождать Акора в его попытке достичь лагеря у Тора, великого Джеда Манатаса, и передаст ему твою просьбу. Затем Тасор вернется и принесет пищу для тебя и принцессы Гелиума». Я пошел с ними, мы легко разыскали Утора и узнали, что он согласен исполнить твою просьбу. Но когда Тасор хотел вернуться во дворец, путь был уже закрыт воинами Отара. Поэтому я вызвался пойти к вам с новостями, разыскать для вас пищу и воду, затем отправиться к рабам из Гатала и подготовить их к выполнению плана, выработанного Утором и Тасором. Что же это за план? Утор послал за подкреплением. Он послал гонцов в Манатос и во все остальные районы. Потребуется не менее месяца, чтобы собрать и прислать сюда подкрепление, а тем временем рабы в городе организуются и раздобудут оружие, чтобы быть готовыми ко дню прихода подкрепления. Когда этот день настанет войска, у Тора начнут штурм ворот врагов». Тогда часть рабов нападет на них с тыла, а часть захватит дворец. Они надеются отвлечь от ворот так много воинов, что у Утору нетрудно будет ворваться в город. «Возможно, их ждет успех», — сказал Гохан. «Но у Утара много воинов, а те, кто защищает свои дома и своего джеддака, всегда имеют преимущество». О, чек, если бы здесь были военные корабли Гаттала или Гелиума, они залили бы своим беспощадным огнем улицы Монаторов, в то время как Утор двигался бы ко дворцу по телам убитых. Он остановился, погрузившись в раздумье, затем вновь пристально взглянул на Колдана. Что ты знаешь об отряде рабов, бежавших вместе со мной с поля Джитана, о Флоране, Валдоре и остальных? Что с ними?» Десять из них попали к Утору через ворота врагов и были хорошо приняты. Восемь погибли в схватках по пути. Валдор и Флоран, я думаю, живы. Я слышал, что так Утор называл двух воинов. «Хорошо — Хорошо! — воскликнул Гохан. — Тогда отправляйся по ходам Ульсио, к воротам врагов и передай Флорану записку, которую я напишу на его языке. Пойдем. В ближайшей комнате они обнаружили скамью и стол. Гохан сел и принялся писать странными иероглифами марсианского письма записку Флорану из Гатла. «Почему же?» — спросил он, закончив писать. «Ты искал Тару на спиральной лестнице, где мы встретились с тобой?» «Насор рассказал мне, где вы скрываетесь. Так как я, пользуюсь ходами, Ульсе исследовал большую часть дворца, я приблизительно знал, где вас искать». Этот тайный спиральный ход поднимается из подземелья крыше высочайшей из башен дворца. У него тайные выходы на каждом этаже. Но я думаю, что ни один живой монотарианин о его существовании не знает. Я не встречал ни одного, хотя пользовался этим ходом много раз. Трижды побывал я в комнате, где лежит Омай, но ничего не знал о нем и его судьбе, пока мне не рассказал об этом Тасор в лагере у Тора. «Ты хорошо знаешь весь дворец?» — прервал его вопросом Гохан. «Даже лучше, чем Утар или кто-нибудь из его слуг?» «Отлично. И ты послужишь принцессе Таре из Гелиума. Чек. И лучшей службой будет, если ты доставишь Флорану мою записку и будешь следовать его указаниям. Я все напишу, ибо и стены имеют уши, Чек. Записку же может прочесть только Гаталианин. Он переведет ее тебе. Могу ли я тебе верить?» «Я никогда не вернусь в Бантум», — ответил Чек. «У меня во всем Барсуме есть лишь два друга. Что же мне остается, как неверно служить им? Ты можешь верить мне, гатальянин. Ты и эта женщина доказали мне, что неразумное сердце бывает совершеннее высокоразвитого мозга. Я иду». Когда Отар указал на маленькую дверь, взгляды всех собравшихся устремились туда. Велико же было удивление воинов, когда они узнали двоих, вошедших в пиршественный зал. Один из них был Игос. Он тащил за собой второго человека со связанными руками и заткнутым ртом. Этим вторым человеком была Тара. Кашляющий смех Игоса раздался в тишине зала. Да, — проскрипел он. То, что не смогли сделать молодые воины Отара, сделал и и сделал один. Только Карфал может пленить Карфала, крикнул один из вождей, побывавших по приказу Отара в комнате Омае. И Гос засмеялся. Ужас превратил ваши сердца в воду, ответил он. И склонил вашу уста клевете. Она не Карфал, а всего лишь женщина из Гелиума. Ее товарищ воин, который может сразиться с любым из вас и проткнуть ваши гнилые сердца. Не так было в дни молодости и Госа. О, какие тогда были люди в Монаторе! Я хорошо помню тот день, когда... Замолчи, слабоумный дурак, — приказал Отар. — Где мужчина? — Там, где я нашел женщину в мертвой комнате, о, мая. Пусть твои мудрые и храбрые вожди пойдут и приведут его оттуда. Я, старый человек, и смог привести лишь ее одну. — Ты хорошо сделал, Игос. — Отар поторопился похвалить старика. Узнав, что Гохан все еще скрывается в проклятых покоях Омая, он хотел успокоить гнев Игоса, хорошо зная едкий язык и раздражительный характер старика. «Ты думаешь, Игос, что мужчина, не карфал?» — спросил он. «Не больше, чем ты», — ответил старый таксидермист. Отар долго и внимательно разглядывал Тару. Ее красота, казалось, проникала во все уголки его сознания. Она все еще была одета в богатые доспехи черной принцессы Джетана, и джедак О'Тар понял, что никогда раньше его глаза не останавливались на такой совершенной фигуре, на таком прекрасном лице. «Она не карфал», — промотал он про себя. «Она не карфал, и она принцесса, принцесса Гелиума. И клянусь золотыми волосами святого Хиккадора, она прекрасна. Вытащите кляп у нее изо рта и развяжите ей руки». Громко приказал он: "Подготовьте комнату для принцессы Тары из Гелиума в покоях Отара. Она будет обедать, как подобает принцессе". Рабы исполнили приказание Отара, и Тара, сверкая глазами, стояла возле предложенного ей кресла. "Садись", приказал Отар. Девушка опустилась в кресло. "Я сажусь как пленница", сказала она. они как гость за столом своего врага Отара из Монатора. Отар приказал всем удалиться. «Я буду говорить с принцессой Гелиума наедине», — сказал он. Вожди и рабы вышли, и джедак Монатора повернулся к девушке. «Отар из Монатора, твой друг», — сказал он. Тара сидела, прижав руки к груди, глаза ее сверкали, губы были чуть сжаты. Она даже не соизволила ответить. Отар приблизился к ней. Он заметил ее враждебность и вспомнил свой первый разговор с ней. «Она самка Бенса, но она прекрасна. Она намного превосходила красотой красивейших женщин, когда-либо виденных Отаром, и он хотел обладать ею. Он сказал ей так. «Я мог бы взять тебя как рабыню, но я хочу сделать тебя своей женой. Ты будешь джиддарой Монатора». Даю тебе семь дней для подготовки к той великой чести, которую оказывает тебе Отар. В этот же самый час, через семь дней, ты станешь женой Отара в тронном зале джедаков Монатора. Он ударил в гонг, стоявший рядом с ним на столе, и приказал вошедшему рабу позвать всех в зал. Вожди медленно заняли свои места за столом. Их лица были хмуры, так как вопрос о храбрости их джиддака все еще не был решен. Если Отар надеялся, что они забудут об этом, то он ошибался в своих людях. Отар встал. «Через семь дней, — объявил он, — состоится большой праздник в честь новой джиддары монатора И он указал рукой на Тару. «Церемония будет происходить в начале седьмого цода, примерно в 8.30 по земному времени. «В тронном зале. До того времени принцесса Гелиума будет находиться в женских покоях дворца. Проведи ее туда, этас, соответствующий ее званию охраны, и проследи, чтобы в ее распоряжении были рабы и евнухи. Они должны исполнять все ее желания». Этас понял подлинное значение этих слов». Он должен под сильной охраной отвезти пленницу в женские покои дворца и стеречь ее там семь дней, расположив вокруг преданных воинов, чтобы помешать возможному побегу и попытке освободить ее. Когда Тара была готова в сопровождении этаса и охраны покинуть зал, Отар наклонился к ней и прошептал. «Подумай о высокой чести, которую тебе предлагает Отар. Другого выхода у тебя нет». Девушка прошла мимо, будто ничего не слыша, и с высоко поднятой головой покинула проклятое место. После ухода Чека Гохан бродил по подземельям и древним коридорам нежилой части дворца, надеясь найти хоть какие-нибудь указания на судьбу Тары. Он исследовал спиральный ход, проходящий через все этажи, пока хорошо не изучил каждый фут его от подземелья до самой вершины. Он знал выходы на каждый этаж так же хорошо, как и остроумно скрытые механизмы, управляющие замками и поворотами дверей. Пищу он добывал в позабытых подземных кладовых, а спать ложился на королевскую кровать Омая в запрещенной комнате. А во дворце царило смятение. Воины и вожди забывали о своих обязанностях, группами собирались тут и там, хмуро и сердито, обсуждая тему, которая у всех была на уме. На четвертый день после заключения Тары, Этас, мажордом дворца и один из приближенных Отара, пришел к своему повелителю по какому-то делу. Отар был один в самой маленькой из своих комнат. Когда Этас изложил дело, по которому пришел и хотел удалиться, Отар знаком приказал ему остаться». Из простого воина, Этас, я сделал тебя вождем. В пределах дворца твои приказы имеют такую же силу, как и мои, поэтому тебя не любят, Этас, и если другой джедак займет трон Монатора, что будет с тобой? Ведь твои враги в Монаторе очень сильны». «Не говори так, Отар», — попросил его Этас. Я много думал об этом в последнее время, и я постарался смягчить своих врагов. Я был с ними очень добрый, снисходителен. Ты тоже уловил беззвучную угрозу в воздухе, потребовал ответа Джедак. Этас явно чувствовал себя неловко и ничего не ответил. Почему ты не пришел ко мне со своими опасениями? Продолжал Отар. Твоя верность, вот какова она! «Я боялся, о могучий джедак!» — воскликнул Этас. «Я боялся, что ты не поймешь меня и разгневаешься!» «Что ты знаешь? Говори правду!» — приказал Отар. «Среди вождей и воинов большая смута!» — ответил Этас. «Даже твои друзья боятся власти тех, кто выступает против тебя. Что же они говорят?» «Они говорят, что ты испугался войти в покой Омая в поисках раба Турана. «О, не сердись на меня, джедак, я повторяю лишь то, что они говорят. Я, твой верный Этас, не верю в подобную глупость». «Нет-нет, чего мне бояться?» — спросил Отар. «Мы не знаем, там ли он еще. Разве мои вожди не были там и не увидели ничего?» «Но они говорят, что ты не захотел идти», — продолжал Этас, «и что они не желают видеть труса на троне монатора». «Это измена!» — вскричал Отар. Они говорили не только это, великий джедак, — сказал Мажордом. Они говорят, что ты не только боишься войти в покои Омая, но что ты просто боишься раба Турана. Они бронят тебя за то, что ты наказал Акора. Они уверены, что Акор убит по твоему приказанию. Многие из них громко заявляют, что Акор был бы прекрасным джедаком. «Как они смеют, как смеют они прочить на трон Отара-бастарда, сына рабыни!» «Он твой сын, Отар», — напомнил Этас, — «и в монаторе нет более любимого воинами человека. Я передаю тебе лишь факты, которые нельзя игнорировать. Я говорю так лишь потому, что только зная правду, ты можешь противостоять тем, кто угрожает твоему трону». Отар тяжело опустился на скамью. внезапно он почувствовал себя усталым и старым будь проклят тот день воскликнул он громко когда эти трое чужестранцев появились в столице монатора мы не потеряли бы удора он был силен мои враги боялись его но он погиб умер от руки проклятого раба турана пусть падет на него проклятие иссы мой джедак Что нам делать? – спросил Этас. Проклиная этих рабов, ты не решишь проблему. Но через три дня большой праздник и свадьба, – ответил Лотар. Будет торжественный прием. Все воины и вожди знают это, таков обычай. В этот день раздаются награды, подарки, звания. Скажи мне, кто больше всех настроен против меня. Ты пойдешь к ним и скажешь, что я награжу их за прошлую верную службу трона. Мы сделаем вождей джеддами, а воинов вождями. Подарим им дворцы и рабов. А тасс!» Тот покачал головой. «Не поможет, отар». Они не примут твоих подарков. Они говорили об этом. Чего же они хотят? Они хотят, чтобы их джедак был храбрейшим из храбрых, ответил он, хотя во время ответа у него дрожали колени. Они думают, что я трус, — воскликнул джедак. Они говорят, что ты испугался пойти в покой короля Омая. Отар долго сидел, свесив голову на грудь и глядя в пол. «Скажи им, — сказал он, наконец, усталым голосом, не похожим на голос джеддака, — скажи им, что я пойду в покой короля Омая и буду искать там раба Турана».